Глава 37а «Ну, как он?» В третий раз за день поинтересовался Влад. Лилия накладывала на лоб Давида холодный компресс. Тихо отчиталась. «Температура у него. Горит весь. Сейчас уснул, но если так и дальше будет продолжаться, то начнет терять сознание». И без слов было понятно, что у товарища нешуточная проблема. Влад легко перенес попадание нескольких стрел, а вот его всего лишь одна подкосила. Сначала покраснела кожа по краям раны, затем краснота пошла дальше. Рука вздулась, до самого плеча доползла нездоровая отечность. Давид много пил, жаловался на ознобы жар, а потом и вовсе слег, редко просыпаясь. Его накрыли всем, что было, но бедолагу все равно морозило, будто в сибирскую стужу. Влад мало разбирался в медицине, но даже его скромных познаний хватало, чтобы осознать серьезность ситуации. Дела у Давида неважные, и надежда, что все пройдет, само собой, слабая. Ему сейчас хороший лекарь нужен, и еще биота не помешает, самая дорогая. Неизвестно, из чего ее делает, но следует признать высокую эффективность загадочного препарата. Никто, кроме Лена, не подцепил всерьез местные бациллы. Видимо, помог профилактический курс, назначенный аптекарем. Несколько пилюль, и тебя никакая зараза не берет. Больше биоты не было. «Вообще никакой», не говоря уже о свежей. К великому сожалению, эта субстанция – единственное, что оказалось не по зубам копиру. Он исправно анализировал ее химический состав, но при попытке сохранения в памяти или копирования начинал ссылаться на недоступную сложность и какие-то загадочные комбобиологические структуры. Так что самим ее создать не получится. Придется дожидаться прихода ребят с подкреплением – затем вести Давида в Гнобырь, хотя есть вероятность, что в отряде окажется лекарь или хотя бы запас эффективных лекарств. Но даже при таком варианте мало надежды, что Давид дождется помощь, ведь минимум пять дней придется продержаться. Одно радовало. Лудиты вчера вели себя на удивление спокойно, да и сегодня не досаждают. Устроили осаду по всем правилам, даже двойную изгородь ночью поставили под скалой чтобы помешать защитникам улизнуть в темноте. Боятся, раздозорным не доверяют. Еще на противоположной стороне каньона соорудили из бревнышек что-то вроде колодезного сруба. Влад подозревал, что внутри скрывается наблюдатель и время от времени постреливал туда, нередко попадая. Хотя и сомневался, что пули по силам такая преграда. Далековато. Да и патроны он в магазине выбирал те, что продавец подсовывал, мало в них разбираясь. Были и минусы. Вот уже второй день пошел, как никого не удавалось прикончить или подранить. Разве что прилетело наблюдателю в деревянном доте, но уверенным в этом быть нельзя. Враг злостно экономил стрелы. Сколько Влад не флонировался со щитом на краю грота, никто ни разу не выстрелил, хотя наверняка в зарослях скрывалось немало лучниковых арбалетчиков. Вряд ли противник израсходовал все боеприпасы. Приберег для чего-то. «Пусть уж лезут, не считаясь потерями, как поначалу. Хоть и велик риск шкуру повредить, но лучше хоть какая-то определенность, чем ждать непонятно чего». Не верил Влад, что их собрались взять измором. «Лудди-то не знают, какие у осажденных запасы еды и воды, а торчать в горах несколько месяцев церковникам слишком опасно. Пусть и глухие места, но кто-нибудь может забрести». Опять же, должны думать о случайностях, вроде отправленных в город Диадоха и Болтуна. За ребят можно быть спокойным, их не поймали. Церковник на переговорах о них ни слова не сказал. Даже убив их при попытке захвата, неминуемо бы похвастался, чтобы осажденные не надеялись на подмогу. Но вот Лена могла рассказать о них, и тогда враг наверняка устроит засаду. Это настолько плохо, что лучше о таком варианте не думать. «Голоса!» — неожиданно произнесла Лиля. — Что? — не понял Влад. — Я говорю, что голоса чьи-то. — Откуда доносятся? Я ничего не слышу. — Я уже тоже не слышу. Но только что слышала. Из пещеры голоса доносились. Тихие, будто скрывается там кто-то. Влад насторожился. Не померещилась? — Я не знаю. Вся на нервах. Могло и показаться. Но слышала ясно. — Давай, Давида, буди, и пусть здесь в закутке лежит а я послушаю, что там, поглядывай на вход. А то, мало ли, я на две стороны смотреть не умею. Давид покорно позволил себя перевести на новое место. Сюда так же, как в Лас, где он лежал прежде, тоже стрелу снаружи не добросить, так что раненый будет в безопасности. Присев возле входа в пещеру, Влад навел на него дробовики и напряг слух. Вроде тихо, но кто его знает. Если лудиты нашли подземный путь то могли замолчать, подслушав беседу осажденных. Но беззвучно подобраться никак у них не получится. По пути наверх две деревянные решетки. Убрать их легко, вот только грохот неизбежен. Враги будто читали мысли Влада. Далеко в норе треснуло дерево, что-то проскрежетало по камню. Эти звуки его странным образом успокоили. Все, теперь сомнений не осталось. Лудиты сделали то на что не хватило сил и решимости у защитников грота, разведали подземный путь. Теперь придется отбиваться от них с двух сторон. Это минус. Второй минус. Осажденные отрезаны от источника воды, но остались запасы в деревянном ведре и котле. Если не шиковать, то на несколько дней можно растянуть. «Дым!» — крикнула Лиля. Обернувшись, Влад увидел, что перед входом кверху поднимаются белесые струи. Цепляясь за карниз наверху, они расползались над потолком дымовым покрывалом. — Они что-то жгут под нами, — добавила она уже очень испуганно. — Таким способом они нас не выкурят, да и дыма не так уж много. Следи за входом. Заскрежетала вторая решетка. Враг убрал последнее препятствие. Влад отложил дробовик, взял приготовленную бомбу. Поджег зажигалкой фитиль и зашвырнул жестянку в лазу. Там давно убраны все камни, чтобы не мешать людям ходить, и взрывоопасному подарку тоже ничто не помешает докатиться до решеток или даже дальше. Рвануло так, что уши заложило. В тесноте подземелья взрывной волне некуда деваться. Влад ухмыльнулся, расслышав крики и стоны сразу нескольких человек. Если не искалечило, то оглушило знатно. Внутри в тесноте лаза им гораздо тяжелее пришлось, чем ему на относительном просторе. «Стучаться надо перед тем, как в чужой дом заходить!» — выкрикнул он, расщедрившись, швырнул вторую бомбу. Новая волна криков, боли, проклятий, стонов, кто-то даже взвыл по-волчи. Из лаза повалили клубы густого дыма. Влад закашлялся, отшатнулся. Если здесь глаза выедает то что происходит там, внутри? Хиросима, небось, и дышать совсем нечем. Нет, после такого они точно из пещеры не сунутся. Взрыв даже примитивной бомбы в почти замкнутом помещении. Это жуткая сила. Дыма что-то уж слишком много, и запах у него не пороховой. Валит и валит, не думая заканчиваться, и теплом веет. кашля он отодвинулся от лаза и злобно прошипел. «Лиль, нас пытаются выкурить». «Что?» Они, похоже, в самом начале лаза набросали кучу дров и подожгли. «Тяга сюда все несет наверх, так что поднимай Давида». Дыма больше и больше становится. Тут ему скоро дышать нечем будет. Пусть за щитом сидит он в той нише, и ты тоже рядом с ним. В этот момент Влад различил подозрительное движение. Еще не успев проанализировать происходящее, рухнул на пол, направляя дробовик на вход. Увидел, как три человека, уже приподнявшись над уровнем пола, всматриваются в сумрак задымленного грота. Нажал на спуск одновременно с ударами разряжаемых арбалетов. Громохнул выстрел, вскрикнула Лиля, что-то взъерошило волосы на затылке. Все три фигуры остались на месте, так и стоят на вершинах приставленных лестниц. Арбалеты перезаряжаются долго, и они не стали тратить на это время, быстро полезли дальше, выхватывая из ножен длинные узкие мечи. Следующим выстрелом Влад не промахнулся. Прикончил самого прыткого, второго тоже остановил. А вот последний хитро извернулся и остался невредимым. За спиной вдруг раз за разом затрещал пистолет, и дико завизжала Лиля. Враг продолжал мчаться, занося меч для удара, а за его спиной в дыму показались головы двух следующих, по лестницам забиралась подмога. Влад в отчаянии ухватил ведро с водой, со всей дури швырнул чуть ли не в упор. Ловкий противник, ухитрившийся увернуться от картечи, сейчас ничего не смог, должно быть ослеп от дыма. В грудь ударило... Окатило водой, видимо, сильно двинуло, а броненный меч зазвенел по каменному полу. Бросившись на врага, Влад наклонился, боднул его головой и, пользуясь серьезным преимуществом в весе, вытолкал Луддита наружу. Тот полетел вниз весьма удачно, сбив по пути одного из забиравшихся. Второй отправился следом после размашистого пинка физиономию. Глаза слезились, горло соднило от едкого дыма, и Влад даже не увидел, откуда прилетела стрела». Лишь вскрикнул от болезненного удара в бок. Присев, подхватил обе бомбы, на всякий случай приготовленные у входа, торопливо зажег фитили, бросил жестянки вниз. Только после этого развернулся. Обнаружены повреждения организма. Старт процедуры восстановления. Помеха. Обнаружен посторонний предмет. Процедура восстановления затруднена. Ситуационная рекомендация. Извлечь из раны посторонний предмет. В крови обнаружены посторонние микрочастицы. Статус алкалоид растительного происхождения. Старт процедуры нейтрализации. Лиля уже не стреляла. Она истошно орала. Влад, ничего не видя в дыму, пошел на крик, постепенно различая картину происходящего. Непонятно откуда появившийся человек в черном обхватил девушку за плечи, не давая ничего сделать руками, а второй, одетый также, раз за разом бил ее в грудь и живот коротким стилетом. Третий надвигался на Влада, держа в одной руке кинжал, а в другой топорик с узким лезвием. Лица у врага не было. Голову сплошь заматывала мокрая ткань. Лишь щелочка для глаз оставалась. Противник глухо кашлял, шагал неуверенно. Только тут до Влада дошло. Лиля вовсе не ему помогала пистолетной пальбой. В дыму и суете он не оглядывался, а зря. Лудиты рискнули направить отряд для удара в спину, чтобы миновать лаз, дышать в котором невозможно, они замотали лица мокрым тряпьем. Не противогаз, конечно, но хоть немного защищает. Хотя, судя по походке, наглотался гад славно. Все это Влад осознавал на ходу. Подхватив старую добрую железную палицу, что всегда была наготове, прислоненная к стене, он мчался на выручку Лиле. Противник, видя надвигающуюся на него живую гору, Неуверенной рукой метнул топорик, тот, быстро вращаясь в воздухе, стукнул по лбу рукоятью, выбив из глаз ноб искр. Сходу снеся врага мощным ударом, Влад обрушился на двух оставшихся. Первый, продолжая работать стилетом, даже понять ничего не успел. Массивная железяка смяла его череп, будто гнилую тыкву. Второй опустил раненую, отпрыгнул назад, но сослепу запнулся о неровный пол. И уже падающего его, наконец, настигла справедливая кара. Первым неловким ударом Влад переломал ему ребра, вторым расчетливо врезал по голове. Из лаза, отчаянно кашляя, выбирался еще один. Влад сам, кашляя, будто умирающий туберкулезник, прибил его одним ударом. Упал на колени, не замечая, что даже сквозь штаны поранил их о камни, подтащил ящик с бомбами, открыл. Бросил одну в лаз и только потом понял, что забыл зажечь фитиль. К тому же зажигалку оставил у входа. Не беда. На крышке ящика закреплена запасная. Вторая жестянка ушла удачнее. Грохнуло. Дым из лаза повалил еще веселее. Оборачиваясь, увидел, что в грот по лестницам заползает новая троица, причем у всех арбалеты. Выбросил наружу еще одну бомбу. В отчаянном рывке ринулся под защиту стоявшего у стены щита. Почти успел. Лишь один болт достал, насквозь пронзив голень. Влад, почти не чувствуя боли, подхватил с пола дробовик, У него уже две раны, не то состояние, чтобы скакать по гроту с тяжеленной железной дубиной в руках. Заталкивая патроны в магазин, неотрывно следил за действиями врагов. Те, хапнув задымленного воздуха грота, сбавили темп, хотя все равно двигались слишком быстро. Влад Вачай не понял, что зарядить ружье не успеет. В лучшем случае у него будут два выстрела, после чего он останется один на один с вооруженным и свежим противником. На первый взгляд мелочь. Вон скольких уже упокоил в легкую, но это иллюзия всесилия. Ноги уже налились вата от угара, отравленных стрел и потери крови. Перед глазами все плыло, голос ругался на все лады, что-то срочно требуя и рекомендуя. Нет сомнений, что подняться не получится, почти хана. Ему бы сейчас наружу и глоток чистого кислорода». От противоположной стены грота затричали выстрелы. Дым, валивший из лаза, не давал разглядеть тот угол, но Влад приободрился. Значит, у Лили не все так плохо, как показалось. Один арбалетчик упал, второй схватился за плечо, дико при этом заорав, картечь смела третьего. «Добивай этого!» – заорал Влад, хватая бомбу. Лиля послушалась, раненый завалился на спину. Жестянка с шипящим фитилем скатилась вниз, грохнула. Там кто-то проверещал по-женски. Вторую бомбу Влад зашвырнул в извергающийся дымом лаз. Там никто не закричал. Видимо, атмосфера в пещере уже такая, что даже мокрые тряпки не помогают штурмующим дойти до грота. Да пусть они там все задохнутся, как тараканы от дихлофоса. Больше бомб при себе не было, и Влад, надрываясь в неудержимом кашле, переполз через поток дыма. Добравшись до ящика, с удивлением увидел, что тот почти пуст. Это когда он успел столько гранат израсходовать. Торопливо поджег фитиль, сбросил еще одну вниз. Хоть и жалко тратить вслепую, но надо отвадить этих сволочей наверх забираться. Только после этого огляделся и с трудом различил неподвижное тело Лили. Подполз к ней, хотел потрогать пульс, но в этом уже не было нужды. Мертвые глаза все сказали. вымозавшись в крови, Рассекшийся лужей вокруг тела, Влад посмотрел на Давида. Тот, лежа на животе, покашливал, хватая относительно нормальный воздух, тонкий слой которого сохранялся над полом. В левой руке толстяк сжимал пистолет. «Все понятно». Рухнув рядом с ним, Влад, жадно продышавшись сквозь кашель, поинтересовался. «Ты как? Лучше не бывает!» кашля через слово, ответил Давид. «Похоже, нам конец. Еще побарахтаемся». «Из пещеры им теперь не добраться, там кочегарка полная, а вход я под прицелом держу». Рядом ударила стрела, чуть дальше еще одна. Давид хрипло рассмеялся. «Они опять залезли на другую сторону каньона!» «Ага, но бьют вслепую Нам от них не спрятаться. В глубине дышать невозможно, могут достать!» «Ползи за мной, за щитом укроемся!» Или арбалетчик сумел что-то разглядеть сквозь дым, что маловероятно... Или удача сегодня окончательно отвернулась от осажденных, но болт угодил Владу в макушку, когда до спасительного щита было уже рукой подать. Он даже не понял это, только что полз, непрерывно кашляя, и вдруг бац, и темнота.